Жена. «Надо работать. Надо спешить», — думал Алексей Иванович, с тупым любопытством разглядывая свою рваную войлочную туфлю, из которой сбоку вылезала красная суконка. Почему они внутрь вшили красную суконку? Для красоты, что ли? О чем я думал? Ах да, надо работать, надо спешить. В дверь быстро коротко стукнули. «Алексей, завтракать!» Значит, все утро уже прошло. И ничего не сделано. Ничего. Он вздохнул и вышел в столовую. Сел за стол. Не глядя, видел короткие пухлые руки, придвигавшие к нему нож, вилку, хлеб. Работал. Вот оно, самое неприятное. Как тебе сказать, очень уж плохо спал сегодня. Не надо было вечером кофе пить. Ведь знаешь, что не надо, а пьёшь. Она поставила перед ним тарелку с куском жареного мяса, твердо упруго блестевшего, как кусок футбольного мяча бифштекс. Алексей Иванович уставился на бифштекс так же тупо, как только что смотрел на войлочную туфлю. «Чего же ты?» — спросила жена. «Хм, бифштекс. А не найдется ли у тебя чего-нибудь другого? Вроде печёнки, что ли?» «Печёнки в рот не берешь, Ешь бифштекс?» «Хм, пожалуй, это верно». «Только видишь ли, я, говоря про печенку, подразумевал что-нибудь вроде макарон или спаржи?» «Ешь бифштекс», — искусственно спокойно отвечала жена. «Ты любишь бифштексы?» Он покосился на нее, Увидел пухлые вялые щеки, упорно сжатый рот и опущенные глаза. Сердится. Он вздохнул. «Да? Люблю?» «Ну ладно, если люблю, буду есть». Только чего он такой голый и черный, как негр? И сейчас же испуганно прибавил. Впрочем, он отличный, отличный. Пилил упругое мясо тупым железным ножом, смотрел на противный розовый сок, сочившийся из надреза, и, преодолевая тошноту, вяло думал. Надо работать. Как странно, как тяжело спит душа. Советую тебе после завтрака сразу сесть к краялю и сочинять, — сказала Маня. «Не забудь, что в три часа придет француз из газеты, а в четыре — ученик». Алексей Иванович молчал. Жена заговорила снова, и голос ее задрожал. «Что? Есть надежда, что ты к четвергу закончишь Ноктюрн?» Алексей Иванович покраснел. «Ну, разумеется. Время бездно. Главное, ты не волнуйся. И отчего ты ничего не ешь?» «Не хочется. Я с удовольствием выпью кофе». Она встала и подошла к буфету, повернувшись к мужу спиной. Потрогала на буфете чашки и снова села. Ясно было, что просто спрятала на минутку свое лицо. Что это значит? А ведь, пожалуй, у них просто денег нет. «Я насильно ем бифштекс, от которого меня тошнит, а она сидит голодная», — подумал он. «А если заговорю, начнет раздражаться?» «Да и нет сил заговорить». «Не забудь побриться», — говорит жена. «И переоденься, нельзя же так. А сейчас идей сочиняй. Помни, что нотный издатель велел к четвергу, иначе ноты к концерту не поспевают, и тебе же будет хуже. В четверг, как пойдешь к нему, заодно можешь там сняться рядом в фотографии. Ты не сердись на меня. Надо же, чтобы кто-нибудь обо всем этом подумал». Он поднял на нее глаза. «Какая она усталая!» губы совсем голубые надо сказать ей что нибудь ласковое манюся какая у тебя славная кофточка очень тебе идет она посмотрела на него даже с каким то ужасом эта кофточка да я ее ношу второй год бумазейная рвань что ты ее сейчас только заметил что ли нет нет я только хотел в том смысле что ты вообще умеешь одеваться «Ну, я иду заниматься». В салончике было холодновато, и черный лак пианино блестел официально, жестко и требовательно. Исчирканные листы нотной бумаги оползнями свисали с крышки. Алексей Иванович запер поплотнее дверь, шумно двинул табуретом, взял несколько совершенно к делу не относящихся аккордов и затих. Вот здесь, в этих пачках, его ноктюрн, который он должен закончить. «Да, закончить» но сегодня он не сможет дотронуться до него не может проиграть услышать войти в этот мир который он как бог создал из ничего там пение звезд и взлеты серебряных крыльев и холодное небо льющее из золотой чаши лунное вино мертвое и страстное человек в этот мир входит трепетно весь отрешенный белый белый идет медленно не помня не зная ощупью и вот есть момент когда звук, созвучие, созвучное не только звуком, составляющим его, но и тому неизъяснимому мелодийному колебанию, которое ноет, поет в самой неосознанной глубине, Возьмет и поведет, и уведёт. Господи, я тебе не помешала? Жена приоткрыла дверь. Я только хотела сказать, что все ноты с полу я положила сюда, наверх. Может быть, ты их как раз и ищешь. Ушла. Сердце заколотилось с перебоями. Да, нужно работать. Если бы здесь был диванчик, можно было бы прилечь на минутку. Хотя она может войти. Бедная Маня. Маня убрала посуду, вымыла в кухне пол, посмотрела в ужасе на свои руки. Ручки, ручки, гордость моя. И тут же строго одернула себя. Все равно, ничего не жаль. За всё, слава богу, лишь бы он, Алёша... Теперь, значит, нужно привести себя в порядок. Придет француз из газеты. Нужно, чтобы беседа появилась до концерта в Лондоне, чтобы легче было получить аванс. Да, аванс. Купить фрачную рубашку, лакированные башмаки. Что бы он делал без меня? Совсем не смышлёныш. Вспомнила, как он похвалил ее грязную кофту, засмеялась, и тихое умиленное тепло обволокло душу. Маленький ты мой, глупый ты мой. Грубо я с тобой сегодня говорила. Да что поделаешь, измучилась я. От бедности все это, маленький мой. И пусть измучилась, пусть облик человеческий потеряла, лишь бы тебе помочь хоть как-нибудь. Захотелось взглянуть на него. Он сидел у пианино, низко опустив голову, закрыв глаза. Алёша! Испугала? Чего ты так все горбишься? Ты на эстраде всегда согнешься, как карлик. Пластрон этот самый крахмальный колесом выпрет и каленкор наружу тянет. Сидишь, как горбун. Смотри, Рахманинов как красиво сидит, а он длинный, ему труднее. Алексей Иванович молча смотрел на нее непонимающими тусклыми глазами. Чего ты, устал? А знаешь, по-моему, этот твой ноктюрн будет прямо замечательный. Я бы только на твоем месте играла его гораздо громче. Публика любит, когда громко играют. Могущественно. И еще ужасно любит публика колокола. Громко, на басах и колокола. Все ведь потом в антракте хвалят. И еще хорошо, если очень тоненькая пианино. Понимаешь, они все считают, что это очень трудно, и что именно это надо хвалить. Уж ты мне верь, я в антрактах все разговоры подслушиваю. Что тебе стоит? Пусти им колокола. Алексей Иванович все так же бессмысленно молчал перед ней затрещал звонок боже мой вскочила маня француз пришел беги скорее в спальню башмаки пиджак вошел приятный молодой француз с восторгом и благоговением окинул взором два рваные кресла и пианино остановил взор на портрете чайковского и понизив голос спросил достоевский маня торжественно предложила сесть Села сама, заложив юбку складкой на масляном пятне и прикрыв шарфиком дыру на блузке. Муж сейчас выйдет. О, о, маэстро, наверное, работает, застонал француз. Но маэстро сейчас же выскочил. Так и не переоделся, вздохнула маня. Опустила глаза и замерла. На одной ноге у маэстра был желтый башмак, на другой лопнувший лакированный. Алексей Иванович сел и от смущения очень непринужденно заболтал лакированной ногой. «Масье много работает?» Деловито нахмурив бровь, спрашивал француз. Алексей Иванович добродушно усмехнулся и стал чесать за ухом, готовясь к откровенному признанию. Но Маня не дала ему времени. «Очень, очень много», — отвечала она. «У нас сейчас масса работы. Заказы из Вены, из Нью-Йорка». Алексей Иванович смотрел на нее в ужасе. Француз безмятежно записывал в книжечку. Масса работы, делая вид, что не замечает взгляда мужа, продолжала Маня. Да-да, и задумана большая опера. К ней приступит летом, на юге. Тема современная, только это пока секрет. Переговоры ведутся с Америкой. Маня, что же это за брехня? робко по-русски прошептал Алексей Иванович. Нельзя же так. Убедительно прошу, не мешать все так делают. Чьим учеником считает себя, маэстро? спрашивал француз. «Ничьим», — гордо отрезала Маня. Он самобытный. Он говорит: у меня учится, а мне учиться не у кого и нечему. Алексей Иванович набрал воздуху, втянул губы и со стоном выдул. Ух. Любимый автор масье э, дебиси Отчаянно неслась Маня. «Дебюси, молчи, не перебивай, для французов нужно, чтобы ты любил французскую музыку, молчи!» «А из русских авторов?» «Мусоргский, молчи, французы больше всего уважают мусоргского!» Сразу после француза пришел ученик. Алексей Иванович уныло смотрел на худощекого мальчишку, унылого ушило пухом и думал решительно и горько. «Я подлец!» Если бы я был человеком честным, я сегодня же пошел бы к его маменьке и сказал бы «маменька». Ваш сын безнадежно бездарен, поэтому считайте, что я три раза в неделю залезаю в ваш карман и краду у вас по тридцать франков. Три раза. Раз-два-три. Раз-два-три. «Что это вы играете?» — очнулся он. «Что за брехня? Насколько делится?» «На четыре четверти», — уныло протянул ученик. «Так зачем же вы считаете на три?» «Это вы считаете», — робко ответил тот. «Я? Форменное идиотство. Кстати, вы разве любите музыку?» «Мама любит». «Может быть, лучше бы она сама и играла?» Ушастый мальчик ушел. «Хорошо бы прилечь». Но Мане будет обидно. Ей всегда кажется, что он валяется в те часы, когда мог бы творить а никогда не поймёт, что именно в те часы, когда творить не может. «Маня, кажется, у меня этот урок сорвется. Мальчишка бездарен». «Да тебе-то что? Хочет учиться, так и пусть». «Нет, я так не могу, это мне тяжело». Она опустила голову, и он видел, как задрожало ее лицо. «Маня!» — крикнул он. «Только не плачь, голубчик! Я на все согласен, только не плачь!» Тогда она, видя, что все равно слез уже не спрячешь, Громко охнув, повалилась грудью на стол и зарыдала. «Тяжело! Ему тяжело! Мне очень легко! Я молчу, я все отдала! Разве я женщина? Разве я человек? Отойди от меня, не смей до меня дотрагиваться! Не за себя мучаюсь, за тебя! Ведь брошу тебя на чердаке, сдохнешь, уйди!» «Милая, милая!» — мучился он. Топтался на месте и не знал, что делать — «Милая, ты успокойся, ну хорошо, я уйду, если тебе мое присутствие, и немножко пройдусь». Она оттолкнула его обеими руками, но когда он был уже на лестнице, она выбежала и, свесившись через перила, прокричала. «Надень кашне! Ненавижу тебя! Не попади под трамвай!» Был вечер ясный и радостный. Не конец дня, а начало чудесной ночи. Алексей Иванович закинул голову и остановился. Умрешь на чердаке», — прошептал он, подумал и улыбнулся. Собственно говоря, так ли уж это плохо? Он повернул лицо прямо к закатному пламенно-золотому сумраку, вдруг запевшему, загудевшему для тайного-тайных души его таким несказанно блаженным созвучием, что слезы восторга выступили на глазах его. «Господи, Господи! Бедная ты моя, милая!» Так ли уж это плохо?»